странкая, для меня родная и близкая моя судьба. Мне с тобой не тягостно ни в пути, ни в светском салоне. У тебя есть удивительный дар всегда быть рядом со мной и не мешать, не надоедать мне и в то же время выступать мудрым утешителем, когда это надо. Без тебя в пылу гнева много бы вреда наделал я. С тобой бодр и молод, Ты меня заставляешь по-юношески мечтать. И всегда у меня такое состояние души, как будто только вчера влюбился. Каждый час ради тебя стараюсь быть лучше, чем есть на самом деле. Счастлива ли ты со мной, как счастлив я? Нет и нет. У нас, видимо, так и не будет детей. Ты это поняла, и невольно тянешься к чужим, ласкаешь их. Без них у тебя неполноценна жизнь. Радостные печальные мысли Муравьева Прервали им щеки. Завозились на облучках, Оглянулись на седаков, проснулись ли. И лихо засвистели, захлопали вожжами. Тройки понесли. Путники быстро отошли от осна и дремоты. Начали громко переговариваться, Шутить, песни петь, Замечать сопки в густом хвойном лесу стаи уток и куликов, летающих над речкой. Глава 4 В истоке Лены, на Качугской пристани, весной всего несколько дней бывает людно. Зимней дорогой купцы и промышленники привозят сюда тысячи пудов разных товаров. Наемные плотники мастерят пауски, шитики, расшивы, Четырехугольные плоскодонки с палубами и мачтами. В кузнях куют багры, наконечники для шестов, уключены. В начале мая вербовщики привозят качук рабочих, нанятых по деревням на золотые прииски. Наконец, все сготовлено к отплытию вниз полени. Хлопоты улеглись. Начинается томительное ожидание половодья. Усиление качук, избы и амбары разбросаны по обоим берегам. Здесь Лена всего-то сажений 30 в ширину. Почти круглое лето безводно. По голышам бегут мелкие ручейки. Утки и гуси не плавают, а ходят. Ребетишки верхом на прутьях, вздымая брызги, пересекают речку. Весной паводковая вода тоже долго не держится. За два-три дня взбухнет Лена, прошумит с неделю студеной и неистовой и начинает быстро истощаться. За неделю надо успеть на барках и расшивах пробежать порожистые перекатные места и выплыть на глубокое раздолье реки. А там уже вольготно. Река широка, быстра, сопки, тайга. В городах Керенге, Витиме, Олегме, понедельные ярмарки. В Якутске купцы гуляют и торгуют целый месяц. Нынче купцы и приказчики загрузили сюда товарами, насадили новые весла на навздевали на на мачты парусину, но отчаливать не спешили. Ждали в качуг генерал-губернаторы. Водку сами не пили, кормщиков и рабочих тоже держали в строгой трезвости, а если кто и ослушивался, того пристав лупил по лицу, сажал в холодную. С пристани не уходили ни днем, ни ночью. Жгли смоляные факелы, костры, знали привычку генерала налетать неожиданно. Купцы озабоченно прислушивались к шуму воды. Не упала бы родная преждевременно. Тогда беда. Была страдная пора, пахота сев. Но качукцы и крестьяне из ближних деревень приготовились праздновать встречу и проводы Муравьева, торговых барок вниз полени. Девицы-молодки нарядились по достатку. Кто в что в голубой, кумачевый, зеленый, атласный, кто в яркий ситец петербургских фабрик, на купчихах полупарча и парчица золотой нитью, женские юбки из стравчатой шелковой тофты, на чиновниках суконные кафтаны, япончи и душегреи, а кто беден, тому и байкой не приходится брезговать. Народ поголовно жует вареную серу, щелкает кедровые орешки, поблескивая чистейшими крепкими зубами. Наемные люди в затрапезной одежде пыльных сапогах и чагах, держатся в атагами, артелями, трезвые, оттого унылые и мрачные. Горюют наемные крестьяне о женах и хозяйствах,